Глава 68. Рьяна. В какую-то секунду мне хотелось сказать, что я тоже люблю его, но то ли момент был неподходящий, то ли я просто не успела, но когда наконец-то решилась промолвить хоть слово, Дар меня уже явно не слушал. Мне оставалось только отказаться от дурацкой идеи, признаться ему хоть в чём-нибудь и, наспех собравшись, вылететь прочь из комнаты. В спальне кларисы не оказалось, потому я смогла беспрепятственно забрать свои вещи и помчаться на лекции. Сегодня по плану была начитка по теории высшей магии — Предмет, который должен быть интересен, но только не тогда, когда его читают занудным, полумертвым голосом, способным заколыхать кого угодно. Тяжело вздохнув и пожелав мысленно всего хорошего тому замечательному человеку, который счёл хорошие идеи отправить преподавать столь важный предмет самому старому преподавателю университета, я заняла свое место в аудитории, оглянулась в поисках Линды, скорее по привычке, чем потому, что в самом деле ожидала ее здесь увидеть, и тяжело вздохнула. Можно к тебе? Я повернула голову. Алексис, зависший над моим столом, вызвал только желание запустить в него чем-нибудь потяжелее. Неужели можно быть настолько непонятливым? «Нет, нельзя», — твёрдо ответила я, решив, что любезничать буду в другом месте и с другим человеком. «Тут занято». «Кем? Призраком?» «Нет, Эйдаром», — отрезала я. Или тебе мало было прошлого раза, Алекс? Мне казалось, ты способен учиться на своих ошибках». Алексис открыл рот, собираясь возразить, но перехватил мой взгляд и, очевидно, принял решение, что лучше бы ему помолчать. Вместо того, чтобы продолжать пререкаться и спорить, он просто молча направился к другому свободному месту. Через несколько минут пришёл и Эйдар. Профессор опаздывал, очевидно считая, что для его возраста допустимо задерживаться минут на «цать», но я решила, что нам это только на руку. Ещё не пришёл? Дар вздохнул. «И это считается лучшей академией?» Скажешь, что знаешь места с более качественным преподаванием? Разумеется, подтвердил он. Даже не буду уточнять, о каких именно местах я говорю. Ладно, забыли. Он весело подмигнул мне, но моментально посерьезнел, очевидно, вспоминая задание. В общем, у меня есть одно серьезное деловое предложение. План? Можно и так сказать. Дар склонился поближе ко мне. Гарри в последнее время очень дерганый. Ты не замечала? Конечно, замечала, но я так переживала за Линду, что мне подозрительным могло показаться всё, что угодно, даже самые невинные деяния нашего ректора, потому сейчас в ответ на слова Дара только сосредоточенно кивнула. Так вот, я тут забегал в приёмную к ректору и просил записать меня на приём где-то так на вечер. И что? Сказали, занят. У него где-то в министерстве какая-то очень важная встреча. Дар усмехнулся. Но он тогда должен был отправиться туда уже с утра. Тем не менее он был в кабинете, отметила Эйдар. Так что я думаю, у него запланировано что-то другое. И это что-то будет на территории Академии. Телепортироваться он не станет, потому что это оставляет сильные остаточные следы. Скорее всего, собирается встретиться с кем-то здесь. Известия от Дара меня нисколечко не порадовали. Чтобы не задумали антимаги и кто б ни был их предводителем, если ректор в их числе, то студентам Академии будет несладко. Это всё может очень плохо закончиться. И если мы это допустим. Не волнуйся, Эйдар сжал мою руку. Что-то придумаем. Но мне по глупости назвали примерное время той самой «министерской встречи». Я связался со своими, ничего и близко не запланировано. Можем последить за Боркасом, если ты не против. Разумеется, я была не против. Мне не нравилось только то, что мы обсуждали это в аудитории, но, судя по тому, какой гул стоял в отсутствие преподавателя, никто бы нас и не услышал. Но дверь же спахнулась настиж. Случилось, наконец-то, явление профессора, жаждущим знаний студентам, и мы с даром притихли. Я вновь вжилась в роль послушной студентки, которая интересно буквально всё, что ей читают. Эйдар делал вид, будто для него это новая информация, и мы даже писали что-то в своих тетрадях. Только вот я практически не понимала, о чём нам рассказывают. Все мысли были заняты вечером и осознанием того, насколько напряжённой и опасной может оказаться слежка.